Глава 20. Сэр Олтер, две его дочери и миссис Клей явились в концерте первые всей компании, и, приготовляясь ждать леди Долримпл, они обосновались под ле одного из каминов восьмиугольной гостиной. Не успели они там поместиться, как дверь снова отворилась, и вошёл капитан Уэнтворт.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 То обстоятельство, что они были за спиной Уэн, придавало ей мужества, она не подозревала о выражении их лиц и могла бестрепетно исполнить всё, что задумала. Пока она разговаривала с капитаном Уэнтвортом, слух её вдруг коснулся шёпота отца и Элизабет. Слов она не различала, но догадалась о предмете. И по сдержанному поклону капитана Уэнтворта она заключила, что и отец её почёл за благо кивнуть.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 Прочистив горло, он, однако, продолжал так. Признаюсь, в них замечаю я неравенство, и, пожалуй, в чём-то не менее важном, чем характер. Я считаю Луизу Мазгрову милой, очаровательной девушкой и не глупой к тому же, но Бен, ведь есть нечто большее, он умён, начитанный, признаюсь, его к ней любовь меня удивляет.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 неизлечивается. Нет, он не мог излечиться. Но дав себе отчёт то ли в том, что друг его излечился, то ли в чём-то ещё, он не стал продолжать. Энже, несмотря на пресекающий его голос, которым произнесены были последние фразы, несмотря на шум в гостиной, почти непрестанное хлопанье двери и жужжание входящих гостей, различило каждое слово.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 Очень, очень счастливы были Элизабет и Энн Элиот, входя в эту залу. Элизабет шла под руку с мисс Картерет, глядя в могучую спину вдовствующей викантессы Дел Римпл, и ей, кажется, уже нечего было больше желать. Ну а Энн... Впрочем, мы не станем оскорблять ее, сопоставляя чувства обеих сестер, ибо... В одной ликовании порождалась сибелюбивую суетностью, а в другой привязанности великодушного сердца. Н ничего не видела, она не замечала пышного убранства концертной залы. Счастье было внутри её. Глаза её сияли, щёки пылали, но сама она этого не сознавала. Она думала лишь о недавних минутах, и проходя к своему месту перебирал их в уме. Предметы, какие избирал он для разговора. Самые слова его, а ещё более выражения лица, для всего этого она могла найти лишь одно единственное объяснение. Мнение о Луизе Мазгров, которое спешил он высказать, то как не мог он понять капитана Бенвика, как отозвался о первой его страстной привязанности,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 Нет, она не нашла его взглядом. Но уже начинался концерт, и ей оставалось пока мисс довольствовался и более скромным счастьем. Компания разделилась и расположилась на двух скамьях. Энн оказалась на передней, а мистер Эллиот с помощью полковника Уоллеса изловчился сесть с нею рядом. Мисс Эллиот сидела между двух кузин,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 слишком долго я имел удовольствие посещать Кэмден-плейс, отвечал он, и умел составить собственные суждения об Энн Элиот. На мой взгляд, она чересчур скромна, чтобы сознавать хотя бы в половину свои совершенства, а совершенства её и в половину не соответствуют скромности, какая во всякой другой женщине показалась бы уместной. "Стыдитесь, какая грубая лесть!"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 Мне описывали вас лица, близко вас знавшие. Я давно был о вас наслышан. Я знал вашу внешность, привычки, склонности, взгляды. Все это было мне описано со всею подробностью». Мистеру Эллиоту, рассчитывавшему возбудить интерес Н, не пришлось обмануться в своих расчетах. «Кто не поддастся очарованию подобной загадочности?»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 Много лет назад ему так описывали Энн Эллиот, что он проникнулся представлением о ее редких достоинствах и загорелся желанием с ней познакомиться. Энн подумала, что много лет назад с таким пристрастием мог говорить о ней разве что мистер Уэнтворд из Монкфорда, брат капитана Уэнтворда. Быть может, он был знаком мистеру Эллиоту, но задать свой вопрос она не решилась.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 которые произносились у неё за спиною и всё прочее разом делали несущественным. Разговаривали её отец и леди Делримпул. Хорош собою, сказал сэр Уолтер. Весьма хорош собою. Прелестнейший молодой человек, сказала леди Делримпул. Такого нечасто встретишь в Бати. Ирландец, я надеюсь. Нет, я даже знаю его, мы кланяемся. Шапошное знакомство.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 Кое кто решил отправиться на поиски чая. Энн осталась среди немногих непожелавших сдвинуться с места. Она осталась сидеть, как и леди Рассел, зато она имела удовольствие избавиться от мистера Элиота, и каковы бы ни были чувства её к леди Рассел, она вовсе не намеревалась уклоняться от беседы с капитаном Уэнтвортом, будь ей предстанется случай. По лицу леди Рассел она понимала, что та его заприметила. Но он к ней не подошёл. То и дело Н казалось, что она его видит, но он не подошёл. Так в напрасных тревогах протёк перерыв. Все воротились, зал вновь наполнилось, на скамье были вновь предъявлены права, и начинался час блаженства или наказания. Час музыки, и уж заранее приугатывались в восторге и зевки. дань вкусу истинному или притворному н предстоял час мучительного беспокойства она не могла покинуть эту залу не увидев ещё раз капитана Уэнтворта не обменявшись с ним дружеским взглядом после перерыва произошли некоторые перемещения для неё благоприятные полковник Олис предпочёл стоять а элизабет и мисс картерэт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 Она поняла, что что-то случилось. В нём совершилась бесспорная перемена. Разница между теперешним его поведением и поведением его восьмиугольной гостиной была удивительна. От чего это всё? Она подумала про отца, про Лиди Расл. Не оскорбился ли он вдруг неприязненным взглядом? Он завёл речь о концерте, он говорил независимо, Почти как капитан Уэнтворт в времён Аперкросса, признался, что разочарован. Он ожидал лучшего пения. Одним словом, он должен ей открыть, что не будет сетовать, когда всё это кончится. Энн в ответ так разумно защищала певцов, так мило принимая однако во внимание и его оценку, что лицо его прояснилось и губы тронула тень улыбки. Они поговорили ещё несколько минут, Он становился всё оживлённей. Он даже окинул взглядом скамью, словно намереваясь найти себе место. Но именно в эту секунду кто-то тронул Энн за плечо, заставив её обернуться. То был мистер Элиот. Он просит прощения, но он принуждён прибегнуть к её услугам для толкования итальянского текста. Мисс Картерэт горит желанием узнать смысл того, о чём сейчас будут петь.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 Ему непременно нужно тотчас воротиться домой. Разве песня это не стоит того, чтобы ради неё остаться? спросила Эн, поражённая внезапной догадкой, побуждавшей её особенно стараться его ободрить. Нет, отвечал он решительно. Мне не для чего оставаться, и сразу ушёл. Он ревновал её к мистеру Элиоту. И Новы не могло быть разумного объяснения. Капитан Уэнторт её ревновал. Могла ли она поверить в такое неделю тому назад? 3 часа тому назад. На мгновение её охватила безраздельная радость. Новы. Радость сменилась раздумьями совсем иного свойства. Как успокоить его ревность? Как разуверить его? Какие при невыгодах нынешнего их положения оставались у него средства узнать ее истинные чувства? Милости мистера Эллиота были ей противны. Вред ими нанесенный был несчастлив.